Глава 33. Дух злобы, демон лжи, гений коварства. Ближняя дача Сталина напоминала огромный фешенебельный барак, выкрашенный в зеленый цвет, с колоннами, высокими пуленепробиваемыми окнами, окруженные вековыми соснами. С крыльца к подъезжавшему лимузину Берии уже бежал начальник смены хрусталев. — Здравия желаю, Лаврентий Павлович! Полковник услужливо открыл дверцу автомобиля. «Здорово, Вань!» Вальяжно протянул Лаврентий Павлович. «Все собрались?» «Так точно. Только Булганин задерживается. Но за стол пока еще не садились». Берия прошел в парадную, скинул пальто на руки дежурному офицеру и по ковровым дорожкам в сопровождении Хрусталева направился к пирующим. Из гостиной в коридор неслись сиплые патефонные басы и веселые возгласы гостей, В просторной зале, отделанной деревом, стол ломился от закусок. Млевшая на льду паюсная икра, прозрачно нарезанный белужий бок, заливная стерлядь, припущенные горчичным соусом крабы, прослоенные сыром рябчики, валаны с петушиными гребешками и прочие с ней завораживающие пищеварительные воображения. Возле патефона в коллекции пластинок копошился Сталин. Рядом с ним поднародные напевы приплясывал круглоликий хрущев, то и дело промокая лоб и лысину цветастым платочком. Немного поодаль, с опорожненным бокалом, в расстегнутом френче, переминался с ноги на ногу заместитель председателя Совета Министров Георгий Маленков. Главный советский аппаратчик, низкорослый, жерноватый господин. Его смуглое, рябоватое лицо отдавало монгольской примесью. В свое время Маленков придумал кадровые списки, Подробные биографии и автобиографии всех членов и кандидатов в члены ЦК партии. Обладая подобным досье, Маленков поставил под свой контроль всех, без исключения партийцев, решая, кому отвезти кабинет в Кремле, а кому камеру в Лефортовском изоляторе. Никто в Союзе не умел так отстаивать перед Сталиным и продвигать своих людей на ключевые посты, как Маленков, способный, в свою очередь, вытаскивать компромат на конкурентов, словно фокусник кролика из шляпы. Вот почему, несмотря на полное отсутствие у Маленкова стратегических подвигов на передовых социалистической родины, перед ним трепетали матерые чекисты и военачальники. «А вот и Берию я пожаловал!» Не отрываясь от пластинок, через плечо бросил Сталин. «Ждем тебя, Лаврентий! За стол не садимся! Булганин еще запаздывает, ну и черт с ним!» Обняв Лаврентия Павловича, Хрущев без спроса вручил ему бокал маджари. Чокнулись, выпили. Хозяин любил спаивать гостей, пристально наблюдая, чтобы тепили до дна, постепенно высвобождая свои гримасы и языки. В этот раз Иосиф Виссарионович ревностно наливал себе сам, мешая молодое грузинское вино с шипучей водой «Лагидзе», ежедневно доставляемой самолетом из Грузии. Сталин нажал кнопку, и в залу вошла девушка в белоснежном фартуке и чипце. что там у нас на 1 хрумкой огурцом спросил хозяин ухо иосифи сырович старо режимным реверансом ответствовала сестра хозяйка подавайте махнул рукой довольный сталин мои повара знают толк в доброе ухе это вам не кремлевская баланда после которой надо к врачам бежать обибежать сейчас уже и не к кому игнать и всех наших хайболитов в лефортова отправил Даже мой профессор Виноградов и тот вредителем оказался. Хотя в наше время без врачей спокойнее. По крайней мере, остается шанс умереть своей смертью». Сталин с двух глотков осушил бокал. «А что ты, Лаврентий, думаешь по поводу врачей?» «Я считаю, что наши органы вовремя пресекли деятельность террористической группы, которая, вовремя если бы покойники Жданов и Щербаков сейчас сидели с нами, «За одним столом. Если бы эти изверги в белых халатах не успели пробраться во все кремлевские лазареты, и вы думаете, у этой сволочи не осталось последователей, которые завтра придут ей на смену?» «Если бы министр госбезопасности Абакумов не покрывал врагов, то жертв можно было бы избежать и гораздо раньше прихлопнуть гадов», — процедил Берия. «А кто покрывал врага Абакумова?» злые морщинки расползлись по желтому лбу вождя ведь подлец абакумов и врачи убийцы всего лишь исполнителей гнусных преступлений против советской власти а вот кто отдавал им приказы еще только предстоит выяснить что твой игнатьев георгий максимельянович где результат иосифи серионович негромко отвечал маленков игнатьев меня в курс дела не ставит он лично отчитывается перед вами «Враги уже здесь! Здесь!» — затрясся Сталин. «Ходят по этим коврам, имеют доступ ко всем секретным документам, даже заглядывают в мой сортир. Власик, Поскребышев, куда уж ближе! А может, завтра Игнатьев решит арестовать мою тень, которая тоже окажется завербованным агентом империализма?» Риторические возгласы прервало явление к столу Николая Булганина, первого заместителя председателя Совета Министров, То есть самого сталина булгаин предстал в маршельском мундире завешенным наградами чинно обойдя всех с рукопожатием вновь прибывший бонза извинился за опоздание за что принял из рук хозяина штрафной стакан водки тебе товарищ булгаин с такими заслугами перед партией меньше градуса не положено сталин не по-доброму кивнул остальным гостям на булганинский иконостас и заработанный больше по чести тыла и особистских подвигов булгаин пожевал воздух покорно без остатка употребил беленькую и молча присел рядом с хрущевым я хочу поднять тост тяжело привстал со стула сталин чему немедленно последовали остальные тост за владимира ильичя ленина нашего бескомпромиссного и неустанного учителя порой некоторые наши товарищи слишком возносятся Не стесняясь приписывать себе в заслуги ты немалые достижения советского государства которые видны всему миру но это всего лишь властная спесь и за знайство очередное головокружение от успехов которые мы обязаны только одному человеку товарищу ленину ведь именно владимир ильич открыл советскому народу великий путь которым милищ стараемся не в уклон на следовать созданная владимиром или чем партии стала передовым отрядом прогрессивного человечества сумела не только забрать власть у реакционного царского режима но и направить ее на создание самого справедливого общества в мире и это справедливое общество сталин сделал паузу почесалус собираясь с мыслями я хочу сказать что владимир ильич не только растил нас как своих верных учеников но и делился колоссальной ответственностью, которая легла на плечи первого советского правительства. Ставка на молодое поколение большевиков, энергичных, полных новых идей и энтузиазма и предрешила победы коммунистической партии и советского народа. Откашлялся, обвел взглядом мраморные лица соратников. Кое-кто стал забывать, что всякая должность, какой бы високая она ни была, Это всего лишь доверие и ответственность возложенные на советским народом и партией беззаветное служение которым было есть и будет священным долгом каждого честного коммуниста. И наш долг своевременно на переддатьтель стафету власти более энергичному и жизнеспособному молодому поколению. вот залог мощи и величия партии завещенный нам товарищем лениным. Стан закончил, все выпили молча словно на своих похоронах ка нажал кнопку и в собрании вновь явилась сестра хозяйка люба а что у нас на горячее игриво дернул глазом хозяин форель жареная и отварная с напряжением в голосе ответила девушка вареная вкуснее причмокнув потянул берия похабно улыбнувшись с мазливой прислуги тогда всем принесите жареной а бери никакой не давайте хозяин задрожал сиплым смехом ловко подхваченным гостями хватит пить вино товарищ маленков потребовал размякший от хмеля коа пейводку она осадит маджарий и голова станет ясной иосиф виссуионович разрешите в зал вошел моложжавый крепыш в форме генерал майора п петрр евдокимович присаживайся Сталин барским жестом потребовал служивого к себе. «Спасибо, товарищ Сталин!» Чуть замешкавшись, Косынкин присоединился к пиршеству. «Здравствуйте, товарищи!» «Пусть и он водки себе нальет!» Загулела тяжелевшая от градуса Берия, а то сидит в кальсонах, словно в бане. «Смотри, Косынкин, Берия, хоть и пьяный, а как следит за тобой?» Сталин похлопал по плечу генерала. «А ведь за ним самим глаз да глаз нужен!» «За всеми глаз да глаз! Смотри, Косынкин, не проморгай советскую власть!» «Товарищ Сталин, разрешите доложить?» Чуть пригубив рюмку, генерал обратился к хозяину. «Новые киноленты привезли. Все готово. Можно идти смотреть». «Что за ленты?» «Дикая ярость Тарзана и белый шейх Феллини». «Тогда веди их всех в кинозал, а я пока в уборную загляну». сталин поднялся из-за стола и вышел к заметному облегчению всех присутствующих маленков воспользовавшись случаем прошмыгнул покурить на веранду с декабря как только сталин завязал с трубкой на даче и в кремлевских кабинетах курить стало не принятняо вслед за георгием максимилияновичем увязался и некурящий берия что думаешь лавренти маленков глубоко затянулся думаю что конец близок голоса проговорил берия кутаясь в шерстяной шарф чей конец-то прошелестел морленков это уж как повезет протянул атомный маршал если б ты полагался на одно только везение не было бы у нас ни победы над гитлером не ядерной бомбы расплылся лезстью собеседник здесь ты прав глупо сложа руки дожидаться когда он отправит нас в крематорий «Времени-то совсем немного осталось!» Маленков прикурил новую папиросу, искоса в сполохе спички пытаясь рассмотреть выражение лица Берии. В жагах десяти от колонны оторвалась тень, нервная судорога исказила физиономию главного аппаратчика. «Не переживай!» Берия надменно улыбнулся трусости соратника. «Это свои! Смена хрусталёва!» «Но Косынкин предпринимает все меры, чтобы зачистить охрану от наших людей!» «Ты видел, как он на нас смотрел?» «Пес, угадывающий желание хозяина. Для него мы уже трупы. Несколько бесформенных рыхлых тел, все, что должно остаться от авангарда партии. Думаю, он метит на место Игнатьева». Коба все очень точно прикинул. «Врачи и Менгрелы дадут показания на тебя». Маленков осекся. «На нас». «Их быстренько расстреляют». Дальше арестует самого игнатьев за саботаж и покрывательство самых главных врагов народа он молчать не станет ну а дальше мне ли тебе рассказывать а ты сам-то промолчишь если я вдруг опоздаю берия перебил соратника если рука дрогнет застрелиться то я все подпишу без пыток сразу ты же знаешь они инвалидов в живых не оставляют да кончат при любых раскладах но всегда должна оставаться надежда и «Нет, не только надежда». Маленков да не менее сжал в кулаки окурок. «Надежда — это жалостливая попрошайка у забора рая, которая вместо милости не получает плевки и оплеухи. Всегда должен оставаться расчет, голый как баба, тупой и желанный. На лубянке герои быстро превращаются в мычащих животных, смердящих кровью и экскрементами. Мы это хорошо знаем. Поэтому без лишних разговоров подпишем любые показания». «Даже на собственных детей!» «Но тогда почему до сих пор молчит Абакумов?» Отрешенно усмехнулся Берия, не желая прикасаться нервам к извергаемой правде. «Ты же сам прекрасно знаешь, потому что Абакумов верит в неизбежное и надеется вернуться в строй. Но, как ты знаешь, Вера без дел мертва, и если тебя арестуют, он сдаст нас всех с потрохами. Коба старый болен!» Мне кажется, он не переживет этой зимы. Если партию постигнет горькая утрата, как ты видишь преемственность власти?» Маленков склонился на духом маршала. «Чтобы сохранить прежний курс и избежать патросений, ты должен возглавить правительство. Я обеспечу законность и безопасность передачи власти». «Ты хочешь забрать под себя МГБ?» Маленков потер о зябшей ладони. И МВД тоже. Мы сольем их в единое министерство, которое я и возглавлю. Понимаю, что Игнатьев — это твой человек. Но на двух стульях ему сидеть не получится. А военными мы снова отправим командовать Булганина. Он и форму с цацками любит, и обижать его ни к чему. — Булганин тебя опасается, думаю, с подачи Хрущева, — предупредил Маленков. — Это неплохо. Булганин всегда присягнет сильному. Сам он не способен на решение. Трусливый, безвольный мудак. Лучший министр обороны для смутного времени. Доверь тайну немому, а оружие трусу. Булганин в армии как евнух в гареме. Присмотреть и погладить. А если подпереть его Жуковым в замах, то мы будем полностью контролировать войска. А вот с Хрущевым что делать? никиту надо отстранить от руководства столицей кто узна какая моча ему ударит в голову оставим его в цк а дальше по обстоятельствам и все же меня волнует косынкин малин докладывает что без него и муха вожю не пролетит примечание владимир малин секретарь сталина назначенный после ареста по скрребышшу человек маленкова не беспокойся дорогой друг иди за мною и пусть мертвые хоронят своих мертвецов примечание евангелие от матфея глава 10 стихи 3637 и